В его глазах вспыхнула какая-то безумно торжествующая радость, что она тут же пожалела о своем согласии. Впрочем, отказавшись от ее предложения, сейчас и навязав ей свое общество в будущем, он, возможно, совершил самую большую ошибку в своей жизни, и она постарается ему это доказать. Сразу после взрыва в кафе, едва дождавшись, пока врач скорой перевяжет ему израненные руки, а сбежавшиеся из местного отделения милиции оперативники займутся трупом директора, Прижогин провел собственное расследование и убедился в правоте своей первоначальной догадки. Действительно, за несколько минут до взрыва В зал заходил высокий молодой парень, длинно подозрительного вида, с фингалом под глазом и кровавой царапиной вдоль левой щеки. Увидев, что зал пуст, он поинтересовался, можно ли зайти к директору. Когда ему сказали, что у директора посетитель, и предложили подождать, он вежливо поблагодарил и тут же исчез. Дело начинало все больше запутываться и усложняться. Сначала убийство коммерсанта Куприянова и его любовницы, затем таинственное исчезновение мадам Куприяновой, оставившей после себя обрывки записки с номером рокового пейджера. Наконец, это странное покушение на самого следователя, пристегнутое к покушению на директора кафе «Мак». Кстати, проверка расчетного счета, полученного в пейджинговой компании, ничего не дала. Всего за день до этого счет успели закрыть, а сам пейджер снять с обслуживания. А тут еще одна новость. Оперативник, оставленный следить за опечатанной квартирой Куприяновых, сообщил, что туда наведывался сосед Гринев. Открыл дверь своими ключами и вел себя очень подозрительно. Итак, Сергей Иванович, я пригласил вас к себе, чтобы узнать подробности всей этой истории. Так официально начал разговор Прижогин день спустя, когда Гринев явился в его кабинет на Петровку, 38. Что вы имеете в виду? Нервно поинтересовался инженер. «Я вас не совсем понимаю, Леонид Иванович. Каким образом связаны убийства мужа, пропажа жены и смерть проститутки?» «А я думал, это вы мне расскажете?» — деланно изумился Гринев. «А вам, значит, нечего мне рассказать. С чего вы взяли, что я что-то знаю?» «В таком случае начнем по-другому». Если раньше Леонид Иванович искренне симпатизировал Гриневу, то теперь тот своим глупым упрямством, ведь не умеет же врать, вызывал совсем умные чувства. Да тут еще и израненные руки столь нестерпимо ныли, что каждые два часа приходилось принимать более утоляющие средства. «Будьте добры сказать!» Что вы делали позавчера вечером, между шестью и восьмью часами вечера, и вчера днем, между одиннадцатью и часом? Гринев тяжело вздохнул, стараясь подавить подступившее волнение. Именно в эти часы он встречался с Ириной. Неужели его выследили? Или произошло что-то неожиданное? Ему не хочется врать этому симпатичному следователю, которому и так уже сильно досталось. На бинтах были видны бурые следы засохшей крови. Но ведь и выдавать Ирину он тоже не имеет права. Впрочем, что значит выдавать? Разве она в чем-то виновата? Разве она брала с него слово никому не рассказывать об их встречах? Но с другой стороны... Он и сам уже вступил на скользкий путь, проник в опечатанную квартиру, унес оттуда деньги и драгоценности, а вдруг они ворованные и проходят по какому-нибудь уголовному делу, да еще вздумал шантажировать Ирину. «Я не делал ничего особенного», — закурив, произнес он. «Вечером гулял» а днем воскресенья ездил встречаться с приятелем. — Сергей Иванович, — укоризненно произнес Прижогин, — во-первых, вы не умеете и не любите лгать, а потому, когда вам приходится это делать, заметно волнуетесь. В этом случае сигарета вам не только не помогает, но откровенно выдает. Смотрите, как она дрожит у вас в руке. — Вы уже второй раз. Пепел на себя роняете. А во-вторых, вы достаточно умный человек, прекрасно все поняли, и теперь ваши увертки выглядят откровенным убожеством.